Глава двадцать 26. Вы в конце пишете, что остров утонул, сказала Нонна Валерьевна, не поднимая глаз от экрана ноутбука. Это что у вас, такая метафора? В каком смысле утонул? «Чтобы увидеться видите, секретарьша Юрий Борисовича, Я сам доставил отчет в наш офис. Шеф отсутствовал. Сергей Петрович тоже куда-то делся. Короче, лучше возможности поговорить о брате и не придумаешь. Я сидел у стола в приемной, терпеливо отвечал на вопросы и ждал, когда иссякнут служебные темы, и я могу перейти к неслужебным. В прямом смысле утонул, ответил я, Сия пучина поглотил его. Откройте в той же папке, где и текст в приложении с картинками. Посмотрите, снимок номер два, Видите? Нонна Валерьевна щелкнула клавишами и наклонилась еще ближе к экрану. На голове у нее была построена, уже знакомая мне, сложная высокая прическа, похожая на зикурат. Над ноутбуком возвышалась только верхушка, а лицо по-прежнему скрывалось от меня. "Ничего я не вижу, с недоумением произнесла секретарша. Здесь только океан". "Вот именно", подтвердил я. Уже ничего нет. Фото было сделано на следующий день французским геофизическим спутником «Обеликс». Сравните с предыдущей картинкой в той же папке. Это снимали до нашего эпизода. Изменение на лицо. Был остров, да весь вышел. Правительству Мадагаскара придется выпускать новую карту всей акватории. Не меньше минуты, Нонна Валерьевна сравнивала оба снимка, а затем спросила: "Думаете, местные власти начнут расследование? Острова ведь нечасто пропадают". "Нечасто", согласился я. Но и не сказать, чтобы слишком редко. Я посмотрел статистику, за последние полвека таких погружений было не меньше десятка. Самые крупные потери Лиманс в Индийском океане. Остальные мелочевка, типа Нусибо. Для небольших коралловых островов особенно опасны штормы и землетрясения, а для вулканических подводные извержения, которые в этих широтах сплошь и рядом. Скорее всего, никакого расследования не будет. Мелкий частный островок, эко эка не Атлантида же. И что? Никто не выжил? Продолжала допытываться Нонна Валерьевна. Меня тревожила ее дотошность. Отчет был правдив в целом. Одна незначительная деталь ничего не меняла. Но если дойдет до нее, придется соврать, а я этого не хотел. Есть выжившие, не беспокойтесь, сказал я. «Димитрий с утра нашел в интернете Самые свежие мадагаскарские новости. А Ася перевела мне на русский. Так вот, спасатели подобрали в океане трех собак, у которых на ошейниках буквы «Н» и «Б», явно с острова. По словам ветеринаров из клиники Блютенбудон, жизни всех трех собак вне опасности. Вершина зикурата качнулась. Похоже, ответ мой Нонну Валерьевну не устроил. Я о людях, голосом строгой учительница утащила она Наш клиент точно погиб, абсолютно, заверил я. На этом месте береговая охрана подобрала 12 трупов. Один опознан как Рабенза. Уже провели вскрытие. Димитрий влез в базу жандармерии, интересная подробность. Наш клиент не утонул, как прочие, а умер от пищевого отравления. Наверное, сожрал что-нибудь не то, бедолага. Всего на острове было примерно человек 70. Надевали, кто-нибудь еще всплывет». Рядом океаническая впадина, порядка двух тысяч метров глубиной. Подозреваю, все оставшиеся там. Значит, вместе с клиентом погибли и посторонние. Я вздохнул. Еще совсем недавно я и сам боялся, что при масштабном катаклизме мы можем заодно зацепить людей, ни в чем не замешанных. Но после двойной осечки с Келлеревом я все больше склонялся к мысли, что сила, сидящая в моей голове, не допустит случайных жертв. То, что военные зовут сопутствующим ущербом, тут по счастью не проходит. Вселенская справедливость не гоняется за мухой с кувалдой, Хруща все вокруг. Каждый, кто попадается на пути силы, аккуратно взвешен на весах и получает столько, сколько ему отмерено за грехи. Это точная механика. Если бы какой-то из островитян не заслуживал смерти, ему было бы позволено выплыть на поверхность, как тем собакам. Пучьвость совесть не мучит, нонна Валерина, сказал я, тщательно выбирая слова. Давным-давно, в секретной лаборатории КГБ из меня хотели сделать супербомбу и всячески старались умножить мою силу. Но в главном они обломались, потому что оружие внутри меня не массового поражения, а все таки индивидуального. Я уверен, люди с острова раньше работали военной компании Ожогина. А там уж головорез на головорезе, пробы ставить некуда. Каждый из них пострадал не за компанию с боссом, за свои дела. Наш клиент просто собрал их в одном месте и облёгчил задачу. Мир избавился от многих плохих людей, причем сразу. Кажется, у вас больше нет вопросов по моему отчету? Только один, сухо произнесла Нонна Валерьевна. Я не поняла. Как вы сумели незаметно подобраться к острову. «У вас тут говорится про радары и прожектора, я начал тихо злиться. Не из-за вопроса, а из-за предстоящего обмана. Сдавать славку никто не собирался. Мы с моей командой заранее обсудили и согласовали каждую деталь будущего вранья. Собственно, даже не вранья, так небольшой невинной уловки. Вы, наверное, просто не обратили внимания, сказал я, стараясь ничем не выдать раздражение. На странице 8 говорится про дельтаплан Он помог обмануть радары. Вы что же, умеете управлять дельтапланом? Вот пристало. Я ощутил себя двоешником, которого завойч пытается уличить в списывании у отличника. Но мы-то, отличники сами, задание выполнили, в сроки уложились, за отчитались и даже контрабандного лемура в страну не везли. Хотя между прочим, могли бы запросто. Никакой левитации официально не существует, ведь так? Люди не умеют летать. Документы о моих соседях седьмого уровня утрачены давно и навсегда. Зачем же портить отчетность тем, чего в природе нет? В детстве меня записали в авиавандельный кружок в Доме пионеров на Ленинских горах, объяснил я. Под руководством лётчика-испытателя Марина Попович. Там я и освоил на практике азы аэродинамики. Это как ездить на велосипеде, разучиться нельзя. У шефа есть в моём досье Но вряд ли оно начинается с младшего школьного возраста. И даже если с младшего, там должно быть упоминание о кружке. Я и вправду был в него записан, сходил один раз. Первые полчаса мы клеили самолётики из спичечных коробок, а оставшиеся часть Марина Лаврентьевна толкала нам речуга про НЛО и инопланетян, маленьких зелёных гуманоидов. Мы с Лёшкой к тому времени уже раза два смотрели кино Ангара-18. И я-то знал, что настоящие гуманоиды вовсе не зеленые, а похожи на людей, только лысые. Поэтому на второй и все прочие занятия кружка я, конечно, не пошел. Ну ладно, сомнением в голосе проговорила Нонна Валерьевна. Вроде бы все на своих местах. Отчет принят. И все же у меня чувство, что вы чего-то не договариваете. Я разозлился. Видите ли, у нее чувства? И что интересно, лёвка в ней нашел? Типичная зауйч зануда. Не смогла ни к чему придраться, но оставила под подозрением. Ни Юрий Борисович, ни Сергей Петрович не придирались к нашему отчету, а это, может, она слишком рано вышла из больничного и еще не оправилась после гриппа. Впрочем, мне и до гриппа казалось, что секретарша шефа относится ко мне прохладно. С первой же нашей встречи в этой приемной она избегала смотреть мне в глаза. Но чем я провинился перед ней? может тем, что я Роман Ильич, а не Лев Ильич, тем, что слишком похож на брата, тем, что он умер, а я жив? После беседы с Каховским я и такого не исключал. Это вы, уважаемая Нонна Валерьевна, не договаривайте, — жестко произнес я. Пора было менять тон разговора и идти ва банк. Например, вы могли бы рассказать о последнем дне жизни брата. Я побывал в музее истории на Охотном ряду, Встретился с директором и выяснил кое что новое о льве. Странно, что узнал я это от Каховского, а не от вас. Я поднялся с места и решительно закрыл крышку ноутбука. Но Наталья Валерьевна осталась без своего счета, и ей ничего не оставалось, как поднять голову и посмотреть на меня. Глаза у нее были большие, серые, ни враждебности, ни злости на меня, ни желания уязвить, в них не оказалось совсем Там плескалось страдание, и сдержать его уже не могла плотина аккуратного макияжа. Я точеши пожалел о своем тоне, но отступать назад было нельзя. Ей, наверное, сейчас меньше всего хотелось вспоминать про Лёвку. Всё очень близко и слишком больно. Однако я не мог ждать. Чем больше пройдет времени, тем труднее найти какие-то следы. Даже такой сыщик-любитель, как я, Об этом знал. Нонна Валерьевна, пожалуйста, прошу вас, помогите мне кое-что понять. Я заговорил чуть быстрее, чем следовало, боясь, что в любую секунду она отвезет взгляд, и я опять потеряю с ней контакт. Потоски, глава фармака, сказал мне, что в тот день был юбилей их компании, но Лев отказался прийти, будто бы у него встреча с Каховским. Не понимаю, причём здесь каждое слово Она произносила с усилием, как будто проталкивала сквозь боль, скорбь и еще какое-то чувство, которого я понять не мог. А Каховский сказал, что виделся с братом не в тот день, а накануне. Продолжал я допрос, все больше ощущая себя бессердечной сволочью. А куда деваться? И вы тогда были у него в гостях вместе с Львом и уехали тоже с ним вместе. Так что было дальше? Через шесть часов, через двенадцать, Куда он собрался на завтра? Почему забыл о ремне безопасности? Может быть, он накануне вел себя по-особенному, о чем то рассказывал, был чем-то взволнован, встревожен, расстроен, испуган? Расскажите, ну пожалуйста. Я не успел заметить, в какой момент она вновь опустила глаза. Одно из произнесенных мной слов было явно лишним, и из-за него, наверное, тоненькая ниточка контакта между нами порвалась. Вновь раскрыв перед собой ноутбук, Нона Валерьевна уже не отводила взгляда от экрана, словно там было нечто чрезвычайно важное. Я перестал быть для него собеседником и сделался лишь досадной помехой. Прежним протокольным тоном она объявила, что Лев Ильич был взрослым человеком и редко делился планами с кем-либо. Куда он собрался ехать в роковой для него день без понятия, отчего не застегнул ремень безопасности. Ей неизвестно, И вообще, никакого права ее допрашивать у меня нет и быть не может. А уж если мне так хочется спросить о последнем дне моего брата, то отвечать должна не она, совсем не она, кое-кто другой, поближе. Кто другой? Кто поближе? Не понял я. Уж известно кто. Зануду завычу, еще на несколько мгновений высеснил живой человек живыми чувствами. И я узнал их наконец. Это были обида и ревность.